Эпилог. Руби сидела в своей уютной комнате и смотрела на фотографию дочери. Прошло несколько месяцев с тех пор, как она с Фао поселилась в этом очаровательном городе, рядом с целительными бассейнами, церквушками и людьми, которые за короткое время стали ее семьей. Раньше она враждовалась с окружающими и никому не доверяла, но теперь поняла, что все принимала в штыки и даже не давала другим шанса проявить свои лучшие качества. А ведь на деле, несмотря на ее горе, жизнь была к ней благосклонна. Казнь она избежала, и если поначалу ей казалось, что так королева Нигели решила ее наказать, чтобы раздавленная горем она и дальше несла на своих плечах непосильную ношу, то жрицы убедили ее в обратном. Рядом с ними она обрела успокоение души. Вместо того, чтобы видеть в создании хорошее, она искала только плохие и жалкие черты, видела все в черном цвете и портила себе жизнь. Но сейчас все изменилось. В груди поселились первые проблески спокойствия и покоя, благодарности и любви, которые пересиливали боль. Про Ликсу она не забывала ни на минуту. Наоборот, при каждом удобном случае она рассказывала окружающим про дочь, какой она была, и смешила остальных забавными историями о девушке. Так Руби напоминала себе, что Ликса по-прежнему рядом с ней. Пусть она ее не видит и не может к ней прикоснуться, Но достаточно того, чтобы она была в ее сердце, где она будет жить вечно. Глубокая рана в душе заживала, боль все еще давала о себе знать, и иногда Руби просыпалась посреди ночи со слезами на глазах. Но после сна, в котором ее красивая Ликси с кудряшками и выразительными янтарными глазами улыбнулась ей и попросила жить и быть счастливой, внутри матери что-то перевернулось. Вместе с Фао они нашли в себе силы жить дальше. Завели пса по кличке Бери и взяли себе из приюта мальчика 7 лет. Руби еще раз посмотрела на фотографию дочери и оставила на ней свой поцелуй. Я всегда буду тебя любить, сказала она Ликси, будто та могла ее слышать. Засунула в карман платья фотографию и пошла готовить снадобья от мигреней. Когда-то у нее были длинные косы, королевская осанка и взгляд из-под ресниц, который действовал на мужчин Теперь же она стояла на коленях в сером безвкусном платье, с короткими волосами и кланялась монахиням, которые попадались ей на глаза. Она не знала, сколько времени она провела здесь. Если первое время она пыталась сбежать, за что ее наказывали наставницы, то теперь смирилась со своей участью. Кара помолилась за родителей за Лауса, который теперь ей казался призраком прошлого, за душу Геры и за Кириану. Странное дело. Говорят, что измениться невозможно, но Кара чувствовала себя другой. Постепенно уходила желчь, стремление к власти и желание владеть всем, чем ей хочется. Послышался звук колокольни, Кара поднялась с колен, отряхнула свое платье, пригладила волосы и потрусила на завтрак. Королева проснулась, когда еще на улице была темень. Что случилось? заворочился Лаус. Ничего, не могу больше уснуть. Лёс пытался досмотреть свой сон, но шаги жены туда-сюда по покоям его же раздражали. Сон ушел окончательно. Он сел на кровати, потирая лицо и вспомнил, какой сегодня день. С той самой встречи с родителями и китом прошло пять недель, но в мире людей время шло по-другому. Рина с ума сходила, что у нее нет возможности посещать их каждый день или раз в неделю. Были ограничения, с которыми девушке нужно было смириться но продолжительность жизни в мире людей была намного короче, чем в Нигелии, поэтому Рине хотелось видеть свою семью как можно чаще. Тогда она решила показать своей семье мир, в котором родилась и жила, и если им понравится, оставить их в Нигелии. Ко всему в придачу, у них будет все, что им нужно, и видеться они будут когда и сколько угодно. В мир людей отправили гвардейца переодетого в рубашку и джинсы. Он передал отцу Рины послание, в котором девушка изложила все детали. Гвардеец принёс ей ответное письмо, в котором мама написала, что все они с удовольствием отправятся в Нигелию, как только уладят все дела. Всё пройдёт превосходно. Ложись в постель. Всё равно ещё рано. Не могу. Хочу показать им всё прямо сейчас. Сейчас даже кухарки спят, и осталось ещё последнее приготовление для Рины. На глазах королевы набежали слёзы. По телу пронеслось приятное тепло, и она улыбнулась. Брат назвал дочь в честь своей сестры, и как оказалось, это было обоюдное славное решение. Мы даже не задумывались над другими именами, признались молодые родители. Кит от этих слов даже слегка засмущался. Королева нервничала все утро и даже отказалась от завтрака, так волновалась, а потом без колебания шагнула через дверь, в переходную точку, держа Лауса за руку. Кит стоял над роскошной колыбелькой и укачивал дочь. Первое время он не мог прийти в себя, разгуливая по помпезному дворцу. Иногда он просыпался по ночам, ему снилось испытание, которое он провалил. Он прошел только три. Ощущение безнадежности, панический страх, что он проведет в ловушке всю оставшуюся жизнь и не увидит любимых людей, рвали его душу на части, и теперь Нигелия стала его домом. Во дворце жили родители Для него, Ланы и маленькой Рины, сестра выделила роскошные покои, которые когда-то принадлежали ее биологическому отцу. И если раньше он не представлял, как можно уехать из их города, то теперь понял, что есть множество мест, в которых он еще не успел побывать, и нужно расширять свой кругозор. С сестрой они виделись часто, и это согревало его душу, а также разгоняло страхи и мрачные тучи, поселившиеся у него внутри в напоминании о том, На что он готов ради сестры? В их семье появилась традиция. Дважды в неделю все семейство собиралось в музыкальном зале и проводило вместе время, болтали, веселились, поддерживали друг друга. А еще здесь Кит нашел себя. Он наконец-то позволил себе заниматься тем, что любил больше всего, о чем даже Лана не знала. Он ковал мечи из стали, на которые маги потом накладывали чары, и это оружие считалось незаменимым. Лана шила платья и наряды, и работа у нее было столько, что в конце рабочего дня она валилась с ног. Отец пек свои фирменные булочки и пироги, даже служанки накидывались на них, не в силах удержаться перед ароматной корочкой и божественным запахом. Мать овладела целительским мастерством и ухаживала за садом. Кит сдерживал улыбку каждый раз, когда Рина пыталась договориться с матерью, чтобы та не мешала садовникам ухаживать за садом. Со стороны они напоминали двух упрямых ослиц. Сестра была категорически против, чтобы кто-то из ее семьи работал во дворце, но это было их решение, иначе каждый сошел бы с ума без дела. Позже Рина показала Нигелину Вообрачным Ла и Лиане. Королевство произвело на них такое колоссальное впечатление, как и на всех, кто побывал здесь впервые. Эти роскошные гигантские водопады, узкие улочки, мощёные камнем, влюбляли в себя с первого взгляда в нигелии и не остались, но пообещали подруге, что они вернутся сюда еще не один раз. Этот мир был отдушенный и местом для отдыха и приосмысления жизни. Оставшись наедине с собой, королева провела рукой по кожаной обложке блокнота. Она открыла первую чистую страницу и написала: Р. К. Н. Рина Кириана Николаетта. Теперь у нее было не двойное, а тройное имя. И на всех бумагах она подписывалась именно так. Старый дневник она сожгла вчера вечером с помощью своей магии, которая становилась все больше, а сегодня открыла новый, чтобы вновь выплескивать на бумагу свои впечатления от прожитых дней. Только теперь у нее не было надобности изливать душу. Королеве хотелось запечатлеть все самые ценные моменты чтобы помнить о них и чтобы благодаря им больше ничего не смогло мрачить ее будни и тем более сломить ее дух. Дорогой дневник, так она начала писать в своей привычной манере с горящими от счастья глазами и нежной улыбкой на лице. И я столько раз жаловалась на жизнь, что даже не обращала внимания, сколько возможностей у меня уже есть кит прямо сейчас играет с Риной, брат жалуется, что она вся в меня, такая же непоседливая и вредная. А я вижу в ней сокровище, благодаря которому даже служанки ожили. С утра до вечера во дворце благодаря этой девочке царит радостная обстановка, а не напряжённая, как было когда-то. Мама оккупировала весь сад и даже садовников не пускает к нему. Бедняги не знали, что им делать, боясь лишиться работы. Сколько раз я её уговаривала распределить участок и дать поработать другим, но она ни в какую. Тогда Лаус поговорил с ней. «Уж не знаю, что такое муж ей сказал, потому что ни она, ни он не говорят, но теперь мама работает с мужчинами и командует ими. Кажется, их это не заботит. Сад расцвел. Таких растений под давидах кустов с цветами восходящего солнца, сирени и васильков еще не было. Там и крупные бутоны пурпурного цвета, внешним видом напоминающие дуванчики, и алые, как кровь, мелкие цветы, похожие на каштаны. Половина сада цветет благодаря кустовым розам и тюльпанам, нежных и ярких оттенков хризантемам. Мама вместе с садовниками создала там рай и преобразила сад до неузнаваемости. Теперь вместо того, чтобы прятаться в своих комнатах, все обитатели дворца выныривают из своих укрытий. И вдыхают волшебные запахи. Вчера Лаос показал мне главную достопримечательность Негили водопад Куртос, где мы провели целый день. До чего природа изобильная. Даже удивительно, что я не помню это место. Высотой водопад как три многоэтажки. А рядом с ним находится поляна с матерками и видом на горы Кингиск. Время там замирает, а все тревоги смываются брызгами воды. Рина погладила свой округлый живот и улыбнулась. Малыш пинался, сквозь тонкое сиреневое платье отпечаталась его нога. "Тише", улыбнулась она и погладила живот. Малыш не унимался, он лупил мамочку по животу, словно желал заявить я себе. Рина гладила его несколько минут, пока ребенок не успокоился. Она взяла и дневник и продолжила писать. Я хочу продолжать писать здесь обо всех чудесах, которые меня окружают. Руби прислала письмо, в котором благодарит за все, и передает привет Фау. Я долго пыталась понять, не затаилась ли где-то в глубине моей души обида на неё. Возможно, она была поначалу, но любовь способна исцелять душевные раны, удалять даже самые въедливые обиды. Какой в этом смысл, если можно наслаждаться тем, что у нас уже есть? Можно сетовать на судьбу, Оморачивая всю жизнь, а можно выбрать и другой способ. И Я выбрала другой. Лана сшила целый ворох одежды для нашего с Лаусом сына. Детских вещичек теперь столько, что мне кажется, что она решила, что у нас родится шестеро детей, а не один ребенок. Из монастыря Зирау позавчера пришло письмо. Лаус предал его только после того, как прочитал сам. Я, конечно, говорю ему, что меня не стоит так опекать. Но на деле я на седьмом небе от счастья, потому что тронута его заботой. Я разволновалась сразу же, когда поняла, от кого оно. Кара попросила у меня прощения, пишет, что ее гложет чувство вины за ее попытку убить меня из-за убийства Геры. Ее наставницы предложили ей написать мне. Писать ей ответ я пока не спешу, потому что это болезненные воспоминания все еще вспыхивает в моей памяти. И я хочу дать себе время, чтобы эта рана внутри затянулась. Но в душе я уже ее простила. А вот простила бы ее Гера? Увы, на этот вопрос у меня нет ответа. И если однажды я снова потеряю память и оставлю для себя подсказки, включая дневник, я хочу, чтобы здесь обязательно были такие фразы: "Любовь вовне искать не нужно, она внутри, и она ты". Пока ты живешь, все возможно, в том числе и изменить все в лучшую сторону. И убегать от проблем нет смысла. Наслаждайся каждым моментом и окружением близких, которые любят тебя и которых любишь ты. Папа, ты всегда будешь в моем сердце. Ты научил меня мудрости, и спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Мама, хоть ты и ушла в загробный мир, и я тебя плохо помню. Но я благодарна тебе за жизнь. Рука королевы замерла, она сглотнула ком в горле и написала то, что хотела. Ликса, я буду помнить о тебе и благодарить тебя за то, что ты стала моей лучшей подругой и сестрой. Я надеюсь, что в загробном мире тебе будет хорошо. Просто знай, что я тебя люблю. Рина закрыла дневник и положила его на прикроватный столик. Она укрылась одеялом, удобно устроилась на большой кровати и с улыбкой закрыла глаза. Жизнь удивительная. С этими словами она провалилась в сон. Конец. Книгу для вас озвучила тата самая